Маша Маран постучив в мою дверь. Пролог. Олесе удалось вырваться из офиса лишь за час до полуночи. Она окуталась в колючий шарф и одновременно пыталась удержать тяжёлый портфель с документами и коробку с самыми красивыми пирожными на свете. Кто-то празднует свадьбу, а она будет отмечать развод. Избавление от мужа-изменника и личной жизни. Больше никаких мужчин. Никаких отношений, никакой любви. Хватит с неё. Натерпелась. Теперь у неё полно свободного времени, и она потратит его на карьеру, добьётся немыслимых высот успеха и денег. Прижимая к груди коробку с заветным лакомством, Олеся дошла до дороги. Недавно снова шёл снег. Он успел укрыть укутанную сотнями колёс дорогу и грязную сугробы новым белым слоем. В свете фонарей мерцали пушистые снежинки. Может, снеговика слепить? Глупая какая-то мысль. Зато появится у неё мужчина, всегда молчаливый и спокойный, не будет таскаться по снежным бабам. А при плюсовых температурах растает и плавник исчезнет из её жизни. И о чём она думает? Кого обманывает? Самая обычная неудачница самой обычной жизни. Её ждёт то же самое, что и тысячи других людей. Скучная рутинная работа, нудная возня с бумажками, И так изо дня в день. Пока не состарится и не умрет в унылом одиночестве. Не самые радостные мысли накануне Нового года. Но и праздник ей встречать, дежуря до последнего в офисе. Она, видите ли, теперь разведенка. Ни мужа, ни детей. А значит, вполне может подежурить вместо семейных. Слова ее урода начальника. И ведь не откажешься. Попрет с работы на раз. Плевать он хотел на трудовой договор. Нужно запастись любовным романчиком по горячее, коробкой конфет, желательно с ликёром, и упаковкой бумажных платков, чтобы оплакивать свой убогий праздник. И ладно бы была она врачом или спасателем. Но что делать 31 декабря в офисе обычной пиарщицы? Олеся остановилась у светофора. Конечно же, он уже не работал. Даже светофор ушёл на покой, а ей ещё тащиться домой пешком. Денег на такси не хватило. Между ним и пирожными Олеся выбрала пирожный. Последний троллейбус ушёл давным-давно. В лучшем случае через час она придёт домой, наскоро примет душ, упадёт спать и через 6 часов проснётся, чтобы снова ползти на работу. Вот и вся её богатая событиями жизнь. Может, написать письмо Деду Морозу? Вон он как радостно и лукаво улыбается с огромного рекламного щита. Должна же у него где-то заваляться парочка чудес. для подобных Олесе неудачнице. Олеся непроизвольно замедлила шаг и совсем остановилась, не торопясь переходить дорогу. Она задумчиво рассматривала бородатого старика, серьёзно размышляя о том, а не написать ли ему письмо. Впрочем, она уже вряд ли успеет дойти, где бы старик сейчас ни находился. Рекламный щит был похож на старинную винтажную открытку за прошлого века. Дед Мороз в пушистом алом тулупе и в таком же колпаке зазывал всех посетить какое-то чудесное место, затерянное непонятно где. Одной рукой он указывал на яркую, горящую праздничными огнями деревушку, которая выглядела вполне сказочно и волшебно. В другой держал небольшую ёлку. Видимо, реклама какой-нибудь туристической компании. Ладно, письмо Деду Морозу писать действительно глупо. Но ведь никто же не запретит ей попросить. Прижав к боку папку с документами и коробку с пирожными, Алёся быстро тихонько зашептала: Пожалуйста, дедушка Мороз, я тебя очень-очень прошу. Исполни мое желание. Помоги мне встретить любовь. Я понимаю, что уже взрослая, но чего тебе стоит, а? Одно маленькое чудо. Бабушка всегда говорила, что вселенной нужно говорить конкретно, чего хочешь. Пусть я завтра проснусь не от дурацкого будильника. Пускай он позвонит в дверь. Ой, нет, звонок у меня сломан. Пусть он постучит. Я открою, и мы поймем. Кто созданы друг для друга. Пусть он будет смелым, сильным, каменной стеной и сильно меня полюбит. И хотелось бы богатого, но ну симпатичного, и чтобы был мне верен и ценил меня. А я буду делать всё, чтобы он ни разу не пожалел, что ошибся дверью и встретил меня. Я знаю, что многого прошу, но, ну пожалуйста. Олеся с мольбой взглянула на Деда Мороза. Его шуба переливалась в смутном свете фонарей. Неожиданно пошёл снег. С неба сыпались огромные пушистые хлопья. Олеся щурилась от снежинок, падающих на глаза. Может, из-за этого, а может, из-за того, что был напряжённый день, но показалось, что Дед Мороз подмигнул ей. Олеся потёрла глаза. С ума уже сходит, наверное, от безысходности и одиночества. Ладно, хватит тут торчать. Пока домой дойдёт, можно будет на работу снова выдвигаться. Олеся посмотрела по сторонам, проверяя, нет ли запоздавших машин. Но улица была пуста. Конечно, все уже давно дома, нежится в тёплых постелях и крепких объятиях. А у неё даже игрушки мягкой нет, с которой можно пообниматься. Олеся едва успела сделать пару шагов, когда из-за поворота вылетел огромный чёрный внедорожник. Он нёсся на фантастической скорости прямо на неё. На какое-то мгновение она застыла, не зная, куда бежать. Назад, вперёд. Боже. Олеся неловко дёрнулась, заставляя себя сдвинуться хоть в какую-нибудь сторону, но не успела. Автомобиль врезался в неё с чудовищной силой. Адская боль парализовала тело. Крик застрял в горле хрипом. Дыхание перехватило, и Олеся взлетела в воздух. Ей хотелось кричать от мучительного спазма. Снежинки, расколёнными ножами, врезались в лицо. Внутри всё пылало. Перед глазами кружилась улица, а время словно остановилось. Олеся ощутила новую волну мучительной боли. Кажется, она упала на машину. В затылок врезалось что-то острое. Она не могла дышать. Пыталась, но не могла. Тупая, нестерпимая боль сжигала тело, пульсировала. По лицу потекло что-то мокрое и горячее. В воздухе почему-то кружились листы белой бумаги. Позвоночник прошибла судорогой. Последнее, что она увидела, как Дед Мороз с рекламного щита широко улыбнулся, глядя прямо на нее. Той ночью Алисе Ильиевой дойти до дома было не суждено. И дежурить в офисе 31 декабря тоже. Загадывая желание, она не знала, что в этот самый момент по дороге мчится пьяный водитель. Она не знала, что он её даже не заметил. И, конечно, она никак не могла знать, что не остановись она перед щитом, то, возможно, уцелела бы. А ещё ей было неизвестно, что на следующий день никто не ошибся бы адресом и не постучал в её дверь. что ей было суждено прожить одинокую тяжёлую жизнь, потому что в этом мире не существовало того мужчины, о котором она мечтала. Ей было суждено страдать от безысходности не взгод. Но, конечно же, этого она тоже не знала и не узнает никогда, потому что той ночью Олеся Ильёва умерла, но успела загадать желание.